Он повторял, что такую работу ему не нужно. Но какую же? Какую? Ему хотелось бы писать. Сердито буркнул Гордон. Писать? Но как же жить? Чем зарабатывать? Ответа у него, конечно, не было. Имелась смутная... Слишком абсурдная для оглашения идея как-нибудь существовать стихами. Во всяком случае, не приближаться к пляскам вокруг денег. Работать только уж не на хорошеньких местечках. Никто, естественно, этих мечтаний не уразумел. Мать плакала, даже Джулия возражала. Огорченно и укоризненно тормошились дядюшки, тетушки, Их тогда еще оставалось с полдюжины. А через три дня случилось страшное несчастье. Посреди ужина мать сильно закачалась, упала, прижав руки к груди, ничком. Закашлялась, и изо рта у нее хлынула кровь. Гордон перепугался. Бессильную, на вид покойницу, мать отнесли наверх. И сын понесся за доктором. Неделю мать лежала при смерти. Хождение к ученикам в любую непогоду и сквозняки сырых гостиных не прошли даром. Сидя дома, Гордон терзался кошмарным чувством вины. Он все-таки подозревал, что матери пришлось буквально жизнь оплачивать. Последний год его учебы. Противиться стало невозможно. Упрямец согласился просить место у производителей кровельной краски. Тогда дядя Уолтер поговорил с приятелем, а тот со своим, и Гордона отправили на собеседование к старому джентльмену, со щелкавшей вставной челюстью. И тот взял его на испытательный срок. Гордон приступил за двадцать пять шиллингов, в неделю. И проработал там шесть лет. Из зеленого Эктона семья переехала в угрюмый многоквартирный дом среди таких же кирпичных казарм на Пэддингтонском вокзале. Перевезя свое фортепиано на сискомсток, едва чуть-чуть окрепла, снова стала давать уроки. Жалование сына слегка подросло так что втроем они потихоньку справлялись, хотя главным образом — благодаря заработкам матери и сестры. Гордона занимали лишь его собственные проблемы. В конторе он был не из худших, зарплату отрабатывал, однако общей жаждой успеха не пылал. Надо сказать, презрение к работе неким образом облегчало ему жизнь. Он бы не вынес жуткого конторского болота, если б не верил, что вырвется оттуда. Рано или поздно, так или этак, сбежит на волю. В конце концов, у него есть писательство. Когда-нибудь, наверное, получится жить собственным пером, ведь творчество свободно, ведь поэта не душит власть вонючих денег. От всех этих типчиков вокруг Особенно от стариканов его корежило. Вот оно, поклонение бизнес-богу. Корпеть, гореть на работе, грезить о повышении, продать душу за домик с фикусом, стать достойным маленьким человеком, мелким подлипалой при галстуке и шляпе. В 6.15 домой, к ужину пирог с повидлом, полчасика симфонической музыки у радиоприемника — и перед сном капельку законных плотских утех, если жёнушка в настроении. Нет, это участь не для него. Прочь отсюда, прочь от денежной помойки. Воодушевлял он себя перед боем, лелея в душе тайный, единоличный заговор. Народ в конторе не догадывался о соседстве такого радикала. Никто даже не подозревал, что он поэт. Но, собственно, это было неудивительно, поскольку за шесть лет в печати появилось менее двадцати его стишков. С виду обычный клерк, солдатик безликой массы, который качает у поручни метро. Утром в сите и вечером обратно. Ему исполнилось двадцать четыре, когда умерла мать. Семейство рушилось. Из старших оставались тетя Энджела, тетя Шарлотта, дядя Уолтер и еще один дядюшка, вскоре скончавшийся. Гордон и Джулия разъехались по разным адресам. Он в меблированные комнаты на Даунти-стрит, улицы Блумсбери, как бы уже давали ощущение причастности к литературе. Она в район графского двора, поближе к службе. Джулии теперь было тридцать, а выглядела она много старше. Здоровье ее пока не подводило, но она исхудала В волосах появилась седина. Трудилась она все так же, по двенадцать часов в сутки. Недельное жалование за шесть лет повысилось на десять шиллингов. Управительница чайного кафе, чрезвычайно благовоспитанная дама, вела себя скорее как друг, то есть выжимала все соки из душеньки и драгоши. Через три месяца после похорон матери Гордон внезапно уволился со службы. Так как причину ухода он, по счастью, не назвал, в фирме решили, что нашлось нечто получше, и выдали вполне приличные рекомендации. Но он насчет другого места не помышлял, ему хотелось сжечь мосты, А вот тогда, во на свободу, глотнуть воздуха, воздуха, чистого от копоти вонючих денег. Не то, чтобы он сидел, дожидался смерти матери, однако смог расхрабриться лишь сейчас. Конечно, остатки родни взволновались пуще прежнего, Составилось даже мнение о не совсем здравом рассудке Гордона. Множество раз он пытался объяснить, почему больше не отдаст себя в рабство хорошему месту, и слышал только причитание «Как же ты будешь жить?» «На что ты будешь жить?» «На что?» хм. Он не желал всерьез об этом думать. Но, хотя сохранялись смутные мечты, Существовать на гонорары, он уже был дружен с редактором «Антихриста». И Равлстон, помимо публикации его стихов, устраивал ему иногда газетные статьи, несмотря на чуть забрежевший в глухом тумане шанс литераторства. Все-таки побудило бросить работу нежелание писать. Главным было отринуть мир денег. Впереди рисовалось нечто вроде бытия отшельника, живущего подобно птицам небесным. Забыв, что птичкам не надо оплачивать квартиру, виделась коморка голодного поэта, но как-то так, не слишком голодающего. Следующие полгода стали крахом, провалом, ужаснувшим Гордона почти сломившим его дух. Довелось узнать, каково месяцами жить на хлебе с маргарином, пытаться писать с мыслями только о жратве, заложить гардероб, дрожа проползать мимо двери суровой хозяйки, которую уже четыре срока не платил. К тому же за эти полгода не удалось сочинить практически ничего. Первый результат, понял он, не нищета тебя растаптывает. Явилось чрезвычайно новое открытие того, что безденежье не спасает от денег, а как раз полностью им подчиняет, что без презренного, обожаемого средним классом достатка ты просто раб.